В глубине души Тепик подозревал, что пунктуальность – это обязательная черта всякого приличного человека. Но Мересет наверняка окажется в башне раньше его. А ведь Тепик двигался по прямой. Чтобы старика напередил его – невозможно. Лучше-ка вспомни, что и у моста через аллею он тоже не мог оказаться первым. Наверное, Мересет убрал мост еще до того, как встретиться со мной – «А потом, пока я карабкался по стене, поднялся на крышу», – рассуждал Тепик, сам не веря ни единому слову из своих рассуждений. Он осторожно пробежал по самому краю крыши, стараясь не ступать на расшатавшиеся черепицы. Благодаря возбужденной фантазии, в каждой тени ему мерещился Саглядатой. Очертания башни смутно маячили впереди. Тепик остановился и внимательно посмотрел на нее. Он видел эту башню сто раз и не единожды забирался на нее, хотя за это восхождение можно было получить максимум 1,8 балла. Карабкаться по медному куполу было интересно. Знакомое место. И оттого еще более подозрительное. Приземистая башня тяжело, угрожающе нависала в серых утренних сумерках. Тепик замедлил шаг, приближаясь к зданию по дуге, ему вспомнилось что на куполе остались его инициалы, вместе с инициалами Чидера и сотен других молодых убийц, и что эти инициалы останутся на века, даже если сегодня ночью ему суждено погибнуть. Это некоторым образом успокаивало, хотя и не очень. Он отвязал конец веревки с крюком и легким движением забросил ее на широкий парапет, опоясывающий башню под самым куполом. Потом потянул на себя, В ответ раздался не громкий лязг металла, а камень. Затем рванул как можно сильнее, упершись одной ногой в дымовую трубу. Резко и совершенно бесшумно кусок парапета откололся и рухнул вниз. Камень свалился на крышу под башней и скатился по черепице. Пауза и, словно точка в конце фразы, глухой удар, донесшийся с улицы. Залаяла собака. Мир крыш застыл. Лёгкий ветерок всколыхнул светлеющий воздух. Через несколько минут Тепик выступил из тени, падающей от дымохода, и улыбнулся странной, страшной улыбкой. Экзаменатор всегда прав. Таков основной принцип. Клиенты-убийц достаточно богатые люди и могут обеспечить себе самую хитроумную защиту, вплоть до найма собственных убийц. Сноска. Существует мнение, что жизнь в Анкморпорке не стоит и гроша. Разумеется, это в корне ошибочная точка зрения. Жизнь здесь влетает в копеечку, а вот смерть распространяется даром. Конец сноски. Мересет вовсе не пытался убить Тепика. Он просто делал всё, чтобы Тепик убил себя сам. Тепик подобрался к основанию башни и нашёл водосточную трубу. К его немалому удивлению, труба не была вымазана скользкой слизью. Однако, осторожно ощупывая её, он наткнулся на отравленные чёрные иглы. Одно из них Тепик выдернул пинцетом. Дистиллированная вытяжка из рыбы шара. Яд-шарабум. Недешёвая снадобья с молниеносным действием. Отцепив от пояса стеклянный пузырёк, Тепик собрал в него как можно больше иголок И надев бронерукавицы, медленно, как ленивец, стал карабкаться вверх по трубе.